Глава 12 Никогда я не чувствовал необходимости встать рано и куда-то пойти. Никогда тетушка сообщила о раннем визите одного графа, который заинтересовался ее племянницей и хотел было посвататься. Никогда я поступила в академию, решив, что для замужества рановато. Не даже когда опаздывал на важный экзамен по классификации летающих бестий. Никогда такого со мной не случалось. До сегодняшнего утра. Я открыла глаза на рассвете. В комнате было прохладно. Нейн оставила открытое окно с вечера. Но ни утренняя промозглость, ни несусветная рань меня не остановили. Спустив ноги с кровати, я потянулась и спрыгнула на пол. Нужно было идти прямо сейчас, не откладывать. Немедленно оказаться там, куда меня так тянуло. Я поспешно оделась и, наверное, умылась. Последним даже не была уверена. После чего выскочила в коридор. Спустилась по лестнице в пустой холл и выбежала на улицу. Поежившись от прохлады, покрепче жала в руке маленький, но такой нужный артефакт и поспешила в парк. Улыбка сама по себе расцвела на губах, когда деревья расступились и открыли мне аллею, протянувшуюся до черного одноэтажного помещения без окон. Я поймала себя на том, что практически бегу, но даже не сбавила скорость. Пока. «Адепт Каэрион?» — голос, раздавшийся за спиной, заставил присесть от испуга. Меня будто поймали с поличным уже у самых дверей. Я резко обернулась, инстинктивно спрятала руку за спиной и улыбнулась. В трех метрах от меня стоял Гаспар и недовольно поджимал губы. «И что вы тут делаете?» — со вздохом уточнил он, склонив голову на бок. «Ну...» — многозначительно протянула я, не знаю, что и сказать на это. «Верните артефакт, адепт Карион!» — потребовал мужчина, делая шаг навстречу и протягивая мне руку. Можно было солгать, сказать, что потеряла или забыла. Но почему-то взгляд Гаспара подтолкнул выполнить его приказ. Вздохнув, я вложила в открытую мужскую ладонь кулон, который мог открыть мне путь в колыбель. «Я же, кажется, просил вас не приближаться к этому зданию». С нотками укоризны протянул колдун, убирая артефакт во внутренний карман темного пиджака. «Я знаю, просто... просто... у меня впервые такое». Взмахнув руками, я выплеснула на мужчину правду. «Мне хочется увидеть дракончиков. Это желание сильнее меня». Гаспар на мгновение замер и тут же нахмурился. Да так, что я успела пожалеть о том, что сказала ему. Но прежде чем он что-то сказал, я сама задала мучащий меня вопрос. «Господин Куратор, а что на самом деле произошло в тот день, когда дракон подошел ко мне?» «О чем вы, адепт Карион?» Моментально натянул маску безразличия колдун. Вы тогда сказали, что один лорд не знает, что такое признание, иначе быть мне вызваны на дуэль. Не хотите ли вы сказать, что меня признали? Ничего такого я сказать не хочу. Расплывчато отозвался мужчина. Почему вы уходите от ответов? Разочарованно вздохнула я, теряя всякую надежду разобраться в происходящем. Я не ухожу от ответов. У меня их просто нет. Я надеюсь, что они появятся, когда мы наконец Встретимся с основидцем. А вы? Да, я уже нашел одного. Осталось встретиться и договориться о времени. Первые секунды я даже ушам своим не поверила. Правда? Сновидец? Я, наконец, узнаю, почему меня преследует этот проклятый сон. Тьма, какое счастье! Думаю, что сейчас вам лучше вернуться к себе. а Занятие начнется через два с половиной часа. Я закусила губы и попытала удачи. «Вы сейчас кормить молодняк?» «Адептка Ирион», — с угрозой в голосе протянул мужчина, явно не собирающийся отвечать на этот мой вопрос. Но я опять взмахнула руками и попытала удачу. «Можно я хоть посмотрю на них? Пожалуйста!» «Скажи мне, кто с месяц назад, что я буду буквально умолять дать взглянуть на кормящихся драконов?» Я бы пальцем у виска покрутила. Но сейчас это оказалось настолько необходимым, что... Отказаться от возможности я попросту не могла. «Я же сказал вам сейчас...» «Вы это сказали про новорожденного», — настояла я на своем. Не было речи о других малышах. Гаспар закатил глаза ровно так, как недавно от вопросов стены. Кажется, сейчас он испытывал такое же раздражение, но меня это совершенно не заботило, потому что меня интересовала только правда, а невозможность выгодно выйти замуж. «Хорошо», — сдался колдун. «Но когда я скажу, вы немедленно покинете помещение?» «Хорошо?» – удивилась я и тут же исправилась. «Хорошо?» – кажется, я слишком обрадовалась, что вызвала у дракона рожденного сомнение в верности своего решения. Но я тут же опустила взгляд и постаралась сойти за примерную адептку. Кормежка молодняка в это утро выдалась странной. Я стояла у самого выхода, наблюдая за тем, как вечно мрачный дракон скармливает мелким дракончиком мясо и улыбается. Малышня носится вокруг него, хлопает крыльями, пищит, рычит и пытается добраться до угощения, пихая собратьев. Я усилием воли не позволяла себе поднять глаза на вторую дверь, которая отделяла от всего этого веселья молодого аквамаринового дракона. Рассматривала других малышей, но где-то в глубине души знала, что пришла сюда не ради них. Вот и все. Вердикт Гаспара оказался слишком неожиданным и быстрым, но оспорить его я не могла. «Вы будете кормить его?» Шепотом уточнила я, замирая у самого выхода и наблюдая за тем, как другие дракончики разбредаются по своим загонам. «Верно. И вам тут в этот момент лучше не присутствовать». Я только кивнула, а потом не удержалась и бросила взгляд на левую дверь. Дыхание моментально перехватило. Перед глазами поплыли темные пятна, ноги подкосились. «Адепт Корион». «Да, да, я ухожу». Еле ворочая пересохшим языком, отозвалась я. И через мгновение уже была на улице. Привалилась спиной к двери и постаралась восстановить дыхание. Это была необычная реакция. Она меня пугала и манила одновременно. И вместе с тем, мне как можно скорее хотелось найти ответы на свои вопросы. Снавидец новидцам Но Гаспар явно что-то умалчивал о признании. Однако, даже если куратор не сможет дать ответ на этот вопрос, я знаю, где еще его можно найти. Там, где всегда есть ответы, другой момент, что отыскать их не так уж и легко. И туда я решил направиться сразу же, как только разберусь, куда идти. С последним мне помогли слуги, ставшие так же рано, как и я. Судя по глазам попавшихся мне гувернанток, они удивились не столько вопроса, сколько моему бодрствованию, но ничего об этом не сказали. А я уже спешила в сторону библиотеки, приблизительно понимая, куда идти и что спрашивать. Но дверь, которую мне направили, оказалась закрытой. «Да что такое?» – выдохнула я еще раз, дернув на себя одну из створок большой темной двери, украшенной по периметру золотым узором. Но створка опять лязгнула закрытым замком и осталась на месте. Библиотека ждала около часа, рисковала опоздать на занятия, но отступать не собиралась. К тому же, вряд ли Гаспар сможет наказать меня еще раз даже если я не приду. Нет, он точно будет недоволен, но вот взысканиями не светит. Откуда знаю? Так он сам отменил последнее. А если сможет придумать что-то другое? Ну что ж, чуть больше повеселюсь на этой практике. Но и от наказания, и от прогулы меня спас вовремя появившийся библиотекарь. Невысокий мужчина в очках и темный мантии появился в конце коридора как раз в тот час, когда я уже начинал сомневаться в своем решении. Мила мне улыбнулся и открыл дверь в библиотеку. «Доброе утро, леди! Могу ли я чем-то вам помочь?» «Можете», — обрадовалась я. «Я ищу несколько книг. Вы разрешите одолжить их на день-два?» «Конечно, проходите», — довольным голосом отозвался королевский библиотекарь. «Вы ведь адептка?» «Верно». Я ответила на все вопросы библиотекаря, рассказала, из какого прибыла королевство и в какой академии учусь. Посмеялась над его шутками и, наконец, получила в пользовании несколько книг, которые могли ответить на все мои вопросы. Ответить куда лучше, чем это сделал Гаспар. И лучше просмотреть их до того, как лорда-советнику донесут о моей просьбе. В прошлый раз ему понадобилось полдня. Надеюсь, что в этот раз будет не меньше. Но тут я переоценил свои возможности. У меня ушло почти все время перед занятием только на то, чтобы разобраться с оглавлением и понять, Как тут вообще хоть что-то найти? Книги оказались настолько старыми, что часть разделов была написана на мертвом драконьем наречии, которым меня попросту не было времени учить. Оставалось надеяться только на то, что нужная мне информация отыщется на общепринятом. В итоге, отложив новые старые учебники, я поспешил на практику. В этот раз Гаспар насел на нас еще плотнее, вдалбливал в голову какие-то даты, имена, которые спустя пять минут уже забывались. Если прошлое наше занятие было практическим и могло действительно помочь будущим драконоведам, то урок истории оказался для меня неожиданностью. «Адепт Карион, Что я только что сказал?» – окликнул меня куратор. Мы расположились в парке на той самой лужайке. По случаю непредвиденной лекции на свежем воздухе для адептов вынесли учебные кресла, а нашему преподавателю приволокли стол это выглядело настолько неуместно в парке, насколько вообще может смотреться позолоченная, обитая бархатом мебель среди деревьев. Вы сказали, что первым к решению необходимости союзов драконьих родов пришел дом Кавартин. Повторила я то, что слушала лишь краем уха, а сама мечтала о спасении. «Верно», — согласился мужчина, уверенный, что я ни слова за ним повторить не смогу. «Какой цвет?» «Что?» — непонимающе качнула я головой. «Какой цвет драконов этого дома?» «Белый». Тут я ткнула наугад. «Верно», — согласился мужчина. «Вот только об этом я не говорил. Рад, что вы изучаете нашу историю не только на занятиях». Он усмехнулся и вернулся к чтению лекции. А я непонимающе нахмурилась. «Это сейчас подкол был? Или он действительно меня похвалил?» Хотя, если быть точнее, похвалил дракона рожденный мою удачу и интуицию. Но в чем он точно был прав? Я занялась изучением истории. Интересно, как вы отреагируете на весть о том, что я взяла книги по связям драконов и дракона рожденного, господин куратор? Но об этом сейчас узнать не представлялось возможным. Да и думать о чем-то постороннем в то время, как дракон рожденный поспешно делился с нами важной информацией, было сложно. Лекция набирала обороты, голова пухла от новых знаний, а сбежать отсюда хотелось как можно быстрее. И даже показалось, что Гаспар вошел во вкус, обучая нерадивых и ничего не знающих адептов. К счастью, все в этом мире заканчивается. К обеду нас всех отпустили, напомнив, что завтра будет еще одна лекция. Общий стон возмущения и обреченности послужил ответом Гаспару на его слова. Но обо всех трудностях я перестала думать, когда вернулась к себе. Пообедала и приступила к чтению. Спустя два часа пришла к выводу, что именно по этим книгам куратор читал нам лекции. А через три нашла то, что искала. «Наконец-то!» — выдохнула я, шелестя страницами. Пробежала глазами по водной части наконец, наткнулась на то, что мне требовалось. Закусила губу и углубилась в изучение той самой истории, о которой говорил сегодня на занятии Гаспар. Быстро скользила взглядом по строкам, вчитывалась и с каждым новым словом чувствовала, как сильнее холодеют пальцы. В какой-то момент они и вовсе перестали держать книгу. Та выпала у меня из рук, с хлопком грохнулась на пол и закрылась. Но слышала я это уже краем уха, потому что сама выбегала из комнаты железной уверенностью, что вот сейчас найду одного дракона рожденного, и он от меня уже не отвертится. Решимость переполняла. Да так, что от меня по пути, кажется, парочка слуг шарахнулась. Не знаю, насколько зверским у меня сейчас было лицо, но Гаспару она точно не обещала ничего хорошего. Я не знала, где искать куратора, но почему-то направилась в парк, вылетела на одну из аллей и... и замерла. Потому что интуиция меня не подвела. А очень даже шокировала. Гаспар я нашла. Вот только был он не один, а со стеной. И они целовались.